Лизавета Прокофьевна не слышать, не видеть его не захотела. Евгений Павлович и князь Ща только руками отмахивались.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 А потому предстоящий выбор не только не выражается со стороны дорогого князя, так сказать, особенной, бьющей в очи глупости, но даже свидетельствует о хитрости тонкого светского мая расчета и, стало быть, способствует к заключению противоположному и для князя совершенно приятному. Эта мысль поразила и Лебедева.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 Бедная же капитанша оставалась во всей его воле и вполне его жертвой. Князь должен был их делить и мирить ежедневно, и больной продолжал называть его «своей нянькой», в то же время как бы не смея и не презирать его за роль примирителя. Он был чрезвычайной претензией на Колю за то, что тот почти не ходил к нему, оставаясь сперва с умиравшим отцом, а потом с овдовевшую матерью. Наконец он поставил целью своих насмешек ближайший брак князя с Настасьей Филипповной и кончил тем, что оскорбил князя и вывел его, наконец, из себя. Тот перестал посещать его. Через два дня приплелась по утру капитанша и в слезах просила князя пожаловать к ним. Не тот, тот ее сгложет. Она прибавила, что он желает открыть большой секрет.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 Сначала князь не хотел отвечать на некоторые особенные его вопросы, и только улыбался на советы, бежать даже хоть за границу, русские священники есть везде, а там обвенчаться можно. Но, наконец, и Ипполит кончил следующей мыслью. «Я ведь боюсь лишь за главу Ивановну. Рогожин знает, как вы ее любите, любовь за любовь. Вы у него отняли Настасью Филипповну».